Алесь Бузина Воскрешение малоруссии Глава 4. Когда на Украине было жить хорошо. Начавшись в 1648 году, на экономическом подъеме, восстание Богдана Хмельницкого завершилось экономической катастрофой. Первоначальные успехи плавно переросли в бесконечную казачью междоусобицу. Гетманы расплачивались собственным народом за военную помощь татар. Польские карательные отряды выжигали местечки. Так продолжалось немного немало три десятилетия. Южная граница христианского мира, проходившая по Украине, оказалась открытой. Сюда хлынули турки, захватившие Каменец-Подольский и Чегерин. Правобережная Украина на полвека запустила до самого Львова. Даже через несколько поколений тут можно было наглядно увидеть плоды эпохи, начавшейся после смерти гетмана Богдана и названной современниками руиной. Казачий историк Самуил Величко, побывавший в этих местах уже на заре XVIII века, оставил описание страшной картины разрушения. Проехал я Волынь и княжество Русское, так официально называли тогда Галичину, до Львова, Замостья, Бродов и дальше. Перед моими глазами предстали многочисленные обезлюдевшие города и замки, пустые валы, когда-то насыпанные человеческим трудом. Все они служили тогда за пристанище дикому зверю. Я заметил, что крепости, попадавшиеся нам на пути в военном походе в Челганском, в Константинове, Бердичеве, с Баража и Сокале, одни стоят малолюдные, другие совсем опустели, разрушенные заросшие землей, заплесневевшие, обсаженное бурьяном и полные только червей и змеев, что там гнездились. Присмотревшись, увидел я, покрытые мхом, камышом и зельем, просторная тамошние Украина, малороссийские поля и просторные долины, леса и большие сады, красивые дубравы и реки, пруды и запущенные озера. И это был край, который воистину когда-то уже жалея за утратой его называли поляки раем мирским был он перед войной хмельницкого словно другая земля обетованная что кипела молоком и медом. видел я кроме того в разных местах много человеческих костей сухих и голых их покрывало одно только небо я спрашивал тогда себя кто они насмотрелся я всего этого пустого и мёртвого переболел сердцем и душой. ибо сделалась пустыней эта прекрасная когда-то и переполненная всякими благами земля, часть отчизны нашей, Украины малороссийской. Нормальная жизнь сохранилась только на левобережной Украине, в Малороссии, которая оказалась под властью московского царя. 10 казачьих полков, составлявших Гетманщину, процветали. Богатый славен кочубей, его поля необозримы. Напишет об экономическом могуществе новых украинцев того времени Пушкин. Его слова не преувеличение. Гетманская Украина не платила налогов в царскую казну. Земельные наделы после того, как Хмельницчина смела польскую шляхту, разделили с помощью очень нехитрого приема, так называемой займанщины. Кто первым прибежал и огородил участок, того и земля. Естественно, что больше всех обгораживала старшина. Царское правительство заботилось о своих новых подданных. Вместо дырявых пикетов запорожцев на границе с Крымским ханством оно построило украинскую линию. Под ее защитой можно было богатеть и разлагаться, сколько душа пожелает. От сытной жизни сразу же расцвел алкоголизм. Мало россияне, констатировал в 1761 году гетман Разумовский,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 Везде процветало взяточничество и кумовство. Очередной обладатель быловы расстыкивал похлебным местам своих близких и родичей. Образование пребывало в упадке. Армия разложилась. Казачьи полки не представляли никакой реальной боевой силы. Для поддержания хоть какого-то порядка гетманы нанимали 2-3 сердцких полка из полууголовного сброда. Это была тогдашняя прохвоссийна армия. Но ни с кем воевать она не могла, только собственными обывателями. Некоторые отмазывались от военной повинности, становясь бобровниками и пташниками. На этой службе, вместо того, чтобы подвергать себя походным тяготам, можно было ловить бобров и стрелять в дичь для кетманских нужд. На момент ликвидации гетманства таких ценных для общества людей насчитывалось несколько тысяч дворов. Они не платили подати даже в украинскую казну, и вели вольготную жизнь браконьеров в законе. Благо Благозверья еще хватало. Именно в это время сложился тип нашего земляка, старающегося не утруждать себя лишним трудом. Сама природа, расточаясь обилием дары свои в плодоносном всем краю, писал в истории малой России Дмитрий Бантыш Каменский, производит беспечность, вялость в жителях. В то время, как на севере хлебопашец, расчищая неудобные места, унавоживает и в поте лица обрабатывает землю сохой, в южной Украине земледелец не помышляет о удобрении, орет плугом и беззаботно пожинает плоды занятий кратковременных. Еще бы, ведь в распоряжении бездельника был лучший в мире чернозем. Старшина постоянно пыталась подстегнуть этого лежебоку, И когда Екатерина II предложила сделку: вы отказываетесь от автономии, а мы сравниваем вас в правах с русским дворянством и подтверждаем документально присвоенное вами самозахватом земли, украинская элита радостно согласилась. Этот размен совпал с удачными войнами Российской империи на юге. Уничтожение Крымского ханства подарило Украине огромное пространство новых пахотных земель тяга крепостничества тут же смягчились возможностью убежать на целину Новороссии, в таврические степи. Кто не ленился, так и делал. Несмотря на все ужасы крепостного права, на протяжении всего 19 века в Украине продолжается демографический взрыв. Да и что это были за ужасы? Продать крестьянина без земли при Николае I запрещал закон, только целым поместьем. Разрывать крестьянские семьи правительство не позволяло. Затем, чтобы помещики не безобразничали, строго следила государственная администрация. Так называемые уставные правила предписывали, что работать на пана крестьянин должен не более трех дней в неделю, еще три дня на себя, а в воскресенье на бога, то есть молиться и отдыхать. Но многие предпочитали церкви корчму, В школе детям рассказывают, как страдали земляки Тараса Шевченко. Хотелось бы добавить немножко статистики. По описи 1845 года в Кирилловском имении пана Эльгельгарда значилось 29 шинков и постоялых дворов, куда в отличие от барщины, силой никто не гнал. Эта цифра свидетельствует, что у крестьян были деньги, которые они с удовольствием спускали на пьянку. Давайте задумаемся. Отец Шевченко промышляет чумачеством. Следовательно, панская администрация не перетруждала его работой, а сам маленький Тарас до 13 лет или ходит в школу, или пасёт общественный крестьянский скот. Как трудовая единица, он совершенно не интересует управляющего поместьем. Значительная часть крепостных Энгельгарда вообще находились по документам в бегах. Кроме крепостных В Украине сохранялось абсолютно свободное казачье сословие. Оно существовало до самого 1917 года, о чем мало кто помнит, но именно к нему принадлежали предки автора этих строк. Еще в метрике моего деда, родившегося в 1902 году, значилось сын казака. А кто же тогда был крепостным? В промежутке с 3 мая 1783 года, когда последовал знаменитый указ Екатерины II, и до 1861 года, когда Александр II вернул крестьянам личную свободу. До да тот, кто находился в этом состоянии и при гетманщине, законодательный акт Екатерины только узаконивал это положение: каждому из поселян остаться в своем месте и звании, где он по нынешней последней ревизии написан. Не царица ввела крепостное право, а сама казачья старшина задолго до нее. Уровень жизни украинских крестьян на протяжении всего XIX века значительно превосходил тот, что был в Великороссийских и Прибалтийских губерниях. Современник Пушкина Фаддей Булгарин приводил Украину как пример благосостояния. Ужели мы никогда не дождемся того, чтобы крестьяне в северной полосе России жили в хороших, чистых, уютных домах, как в Новой Финляндии или Малороссии. Вот уж к этому следовало бы их побудить. Малороссия казалась булгарину эталоном. В действительности так и было. Рекрутские наборы отвлекали только ничтожную часть мужского населения в царскую армию. Со времен Карла 12 и до самой Первой мировой войны на Украину не ступала нога неприятельского солдата. Жители воспринимали Российскую империю как свое родное государство. В сельских хатах висели литографии с портретами императорской семьи. Мало россияне с успехом воспользовались временем мира, подаренным династией Романовых. При Богдане Хмельницком население Украины насчитывало меньше 1 миллиона человек, всего 700 тысяч, как считает большинство историков, а по переписи 1897 года малоросов в пределах империи уже 22,5 миллиона, причем от низов общества до царского двора и буржуазии. Эта цифра демонстрирует подлинную, а не выдуманную картину так называемого царского гнета. Под невыносимым гнетом люди не размножаются. Если из Галиции, находившейся под властью Австрии, крестьяне в начале 20-го столетия эмигрировали в Канаду, то в восточную Украину, входившую в Российскую империю, наоборот, въезжали на работу иностранцы. Мы забыли о колониях немецких крестьян при Черноморских степях. А ведь Тачанка, на которую установят пулемет хлопцы батьки Махно, это экипаж, позаимствованный у немецких колонистов. Тогдашний Volkswagen, в переводе Народный автомобиль с рессорами и поворачивающейся передней осью, немецких крестьян было полно на нашем юге. Но мало кто помнит сегодня о том, что первую в Киеве футбольную команду создали рабочие чехи, приезжавшие вкалывать на киевские предприятия. Украина нуждалась в квалифицированном труде и принимала избыток рабочей силы из Европы. Сейчас все наоборот. Наши заграничани горбатятся на чужбине. Первенствующую роль в обрабатывающей промышленности края, писал, изданный в 1909 году Краткий курс географии России Эмилия Лесгафта. Играет сахароваренное дело. Малороссия поставляет сахар на всю Россию. В сахарном деле и на свекловичных плантациях заняты здесь десятки тысяч рабочих рук. Громадное число винокуренных и пивомедоваренных заводиков, маслобоек Паровых мельниц, разбросанных по всему краю, дополняет общую картину обрабатывающей деятельности. Как страна чисто земледельческая, Малороссия занимается обработкой почти исключительно продуктов земледелия. В ней издревно процветала ярмарочная торговля. Почти каждый город, каждое большое село или слобода имеет свою ярмарку, на которой малорос продает продукты своего хозяйства: хлеб, скот, шерсть, кожу, сало и закупает различные мануфактурные и галантерейные товары и железные изделия для своего хозяйства. По размерам торговых оборотов самой крупной считалась Январская крещенская ярмарка в Харькове. После нее шла контрактовая ярмарка в Киеве. Торговля крупным рогатым скотом происходит в Харькове и Киеве, откуда убойный скот по железным дорогам отправляется в Москву и Санкт-Петербург. Это был настоящий сельский рай. Вспоминая те времена, моя бабушка говорила: «Бидни булы тільки ті, ти що Для примера могу рассказать с ее слов, как жил мой прадед по женской линии, простой украинский крестьянин Андрей Бубырь. В его доме стояла сделанная на заказ мебель. Он имел свой выезд с бричкой, покупал на ярмарках все то, что особенно ценилось крестьянами фабричные ткани, селедку, которую воспринимали как деликатес, игрушки и сладости детям, которых у него было восемь. В доме стояла немецкая Зингеровская швейная машинка. Прадед был портным. В те времена было принято закупать на зиму большое количество ткани, а потом приглашать портного, который обшивал целые семьи. Так прадед уезжал из дому недели на две, пока он занимался ремеслом. Его отец вел хозяйство, обрабатывая несколько гектаров земли, а в сезон занимался закупками табака для фабрик, разъезжая по сёлам. Миф о страданиях крестьян в дореволюционную эпоху придумают только большевики, чтобы оправдать тот террор против кулачества, который они устроили. А ведь в Украине, малороссии, любой работящий мужик был кулаком.